Да здравствует Советская Армения. Армения, измученная и многострадальная, отданная милостью Антанты и Дашнаков на голод, разорение и беженство, эта обманутая всеми друзьями Армения ныне обрела своё избавление в том, что объявила себя советской страной. нелживые заверения Англии, вековой защитницы армянских интересов, неприславутые 14 пунктов Вильсона, ни широковещательные обещания Лиги Наций с её мандатом на управление Арменией не смогли и не могли спасти Армению от резни и физического истребления. Примечание. 14 пунктов Вильсона Программа мира, выдвинутая президентом США Вильсоном в январе 1918 года, в одном из пунктов говорилось о гарантии независимости и целости как больших, так и малых государств. Только идея советской власти принесла Армении мир и возможность национального обновления. Вот некоторые факты, приведшие к советизации Армении. Губительная политика дашнаков, агентов Антанты, приводит страну к анархии и нищете. Война с Турцией, затеянная дашнаками, доводит тяжёлое положение Армении до последней крайности. Измученные голодом и бесправием северные провинции Армении восстают в конце ноября и создают революционный военный комитет Армении во главе с товарищем Касьяном. 30 ноября получается отпредревкома Армении на имя товарища Ленина приветственная телеграмма с сообщением о рождении Советской Армении и занятии ревкомом города Делижана. 1 декабря Советский Азербайджан добровольно отказывается от спорных провинций и декларирует передачу Советской Армении Зангизура, Нахичевани, Нагорного Карабаха. 1 декабря ревком получает приветствие от турецкого командования. 2 декабря получается сообщение товарища Арженикидзе о том, что Дашнакское правительство в Ереване изгнано, и войска Армении отдают себя в распоряжение Ревкома. Ныне столица Армении Ереван в руках советской власти Армении. Вековая вражда между Арменией и окружающими её мусульманами решилась одним ударом путем установления братской солидарности между трудящимися Армении, Турции, Азербайджана. Пусть знают все, кому ведать надлежит, что так называемую армянскую проблему, над которой четно ломали голову старые волки империалистической дипломатии, оказалась в силах разрешить только советская власть. Да здравствует советская Армения. Правда, 273 номер, 4 декабря 1920 года. Подпись Иосиф Сталин.